Течение было многочисленное по улицам ведущим к церкви и на конюшененные площади, но народ в церковь не пускали. Едва достало место и для блестящей публики: толпа генералов адъютантов, граф орлов, князь трубецкой, граф строганов, перовский, Сухозанет, Адлерберг, шипов и прочее. посол французский с растроганным выражением искренним Так что, кое-кто, прежде слышав, что из знати немногие о Пушкине пожалели, сказал, «Барант и Герера во всем этом единственные русские». Тургенев, Нефедьевой, 1 февраля 1837 года. Лицо Баранта, единственный русский вчера еще, но сегодня генерал и флигель-адъютанты. Тургенев, австрийский посол, неаполитанский, саксонский, баварский, и все с женами и со свитами, чины двора, министры некоторые, между ними уваров, смерть примиритель, дамы, красавицы и модниц множество хитровоз, дочерьми, граф Бобринский, актеры, Каратыгин и прочее, журналисты, авторы Крылов последний из простившихся с хладным телом. Князь Шаховской, молодежи множество, служил архимандрит и шесть священников. Рвались к последнему целованию. Друзья вынесли гроб, но желавших так много, что теснотою разорвали фраг надвое у князя Мещерского. Тут и Энгельгард, воспитатель его в царскосельском лицее, он сказал мне, Восемнадцатый из моих умирает, то есть из первого выпуска лицея. Все товарищи поэта по лицею явились. Мы на руках вынесли гроб, в подвал, на другой двор. Едва нас не раздавили. Площадь вся покрыта народом. В домах и на набережных мойки тоже. Тургенев, Нефедьевый. 1 февраля 1837 года. Сегодня, 1 февраля, еще прежде... Дуэль назначена, и в афишках объявлена была для бенефиса Каратыгина пьеса Пушкина «Скупой рыцарь» сцены из ченстовой трагикомедии. Каратыгин по случаю отпевания Пушкина отложил бенефис до завтра, но пьесы этой играть не будут. Вероятно, опасаются излишнего энтузиазма. Тургенев Нефедьевый. 1 февраля 1832. 37 -го года Тело Пушкина до дня похорон поставили в склеп конюшенной церкви, и там поклонения продолжались. А дамы тогда же ночевали в склепе, и самой ярой из них оказалась тетушка моя Закревская. Сидя около гроба в мягком кресле и обливаясь горячими слезами, она знакомила ночевавших с нею в склепе барынь с особенными интимными чертами характера дорогого ей человека. Поведала, что Пушкин был в нее влюблен без памяти, что он ревновал ее ко всем и каждому, что еще недавно в гостях у Соловых, он, ревнуя ее за то, что она занималась с кем-то больше, чем с ним, разозлился на нее и впустил ей в руку свои длинные ногти так глубоко, что показалась кровь и тетка с гордостью показывала любопытным барыням повыше кисти видные еще следы глубоких царапин. А потом она еще рассказывала, что в тот же вечер, прощаясь с нею, Пушкин шепнул ей на ухо, «Может быть, вы никогда меня больше не увидите?» И точно она его живым больше не видала. Тетка, рассказывая все это во время бессонных ночей в склепе, не сфантазировала ни слова а говорила только всю правду. Пушкин точно был большой поклонник прекрасного пола, а Закревская была очень хороша собой. Кроме того, она была бесспорно умная, острая женщина, немного легкая на слово, но это не мешало тому, что Пушкин любил болтать с ней, читал ей свои произведения и считал ее другом. А он был так самолюбив, что не мог перенести, чтоб женщина, которую он удостаивает своим вниманием, хотя на минуту развлеклась разговором с кем-нибудь другим. Каменская. От глубоких огорчений, от потери мужа, жена Пушкина была больна. Она просила государя письмом дозволить Донзасу проводить тело ее мужа до могилы, так как по случаю тяжкой болезни она не могла исполнить этого сама. Амосов со слов Донзаса.